Глава 24. Маяк и смотритель. Танака почти не была на действительной службе. Был даже момент, когда она, 16-летняя студентка высшей школы института Имахары, была звездой на своем потоке и всерьез думала о карьере искусствоведа. Она проучилась три курса, и все складывалось отлично. А понимание связи картин с историей делало куда интереснее и историю, и искусство. Одно из ее последних эссе было посвящено картине Фернанды Даты, которая называлась Воспитание Мико III. Истощенная женщина с картины смотрела прямо на зрителя. Масляные краски, которыми пользовалась Дата, создавали жуткое впечатление зрительного контакта. Женщина восседала на троне из черепов, одинокая прозрачная слезинка катилась по ее левой щеке. Танака писал об этом образе в контексте жизни Даты они поддающимся лечению раке, с которым в то время боролась художница, о растущей угрозе войны между Землёй и Марсом, где дата выросла, о ее восхищение синтофашистской философией у Страдания Мико III отражали результаты ее самопознания и принятия собственной несовершенной природы. Много лет Танака не думала ни об этой картине, ни о том, насколько иначе сложилась бы жизнь, если бы на старте она приняла другое решение. Капитаном доเรือ был сухопарый человек по имени Боттон. Корабль трясся под ними от высокой перегрузки у Танаки слегка кружилась голова, но она не ложилась в кресло-амортизатор, как и капитан. "Если мы изо всех сил не постараемся догнать врагам", начал Боттон и тут же потерял нить своей мысли. Недостаточный приток крови к мозгу. Танака подождала с ответом, пока он не пришел в себя. "Мы не догоним их, прежде чем они пройдут сквозь врата." И прежде чем покинут пространство колец, будем соответствовать их ожиданиям относительно нашей скорости. Пусть чувствуют себя в пространстве колец в безопасности. А как только они пройдут через врата Фригольда, ускоряемся до предела, близко к максимуму для корабля. Наша цель достичь пространства колец раньше, чем полностью рассеется шлейф от их двигателя. Так мы определим, сквозь какие врата они сбежали. Значит, мы могли бы пока сбросить скорость. Тогда придется сильнее ускориться позже. Боттон начал было кивать, но потом передумал. Вне кресла на такой тяге нужно аккуратно обращаться с позвоночником. Танака подавила улыбку. Меня беспокоит, полковник», — сказал Боттон. Что запаса препаратов для высоких G может может не хватить. Она вывела на экран таблицу, отражавшую состояние и распределение резервуаров с соком для экипажа. Перед его взглядом боттона сбросила свой резервуар в ноль. Под давлением гравитации капитан своим страдальческим видом напоминал побитого пса. "Я не стала бы подвергать других риску, на которые не иду сама", сказала Танака. "Неправда, но это придало ее словам убедительности. Она чувствовала себя сильнее капитана и увереннее, чем он, и ей надоело слушать его нытье. — "Есть, полковник", ответил он. Отдал честь, развернулся и вышел из бывшего своего кабинета, осторожно перенося вес, чтобы не выбить колени. Дождавшись, пока он уйдет, Танака позволила себе раскинуться на кресле-амортизаторе, а вернее, на своем троне из черепов. Прощение начинала жизнь как корабль колонистов, построенный на Палладе Тихо, в том году, когда вратами рулил транспортный профсоюз. Обладавшее почти двумя миллиардами квадратных метров грузового пространства и жилыми помещениями, каков внутри системного шаттла, прощение предназначалось больше для грузовых перевозок, чем для пассажирских. Экко подписал контракт в 15, и с тех пор, за исключением года, проведенного на Фердоусе для получения командирского сертификата, на прощение и оставался. В должности капитана корабля он пережил транспортный профсоюз, выдавший ему сертификат, пережил управление по контролю трафика на станции Медина, пережил железный кулак Лаконийской империи, более или менее. Но с другой стороны оказалось, что главный пайщик прощения собирался похоже досаждать эхо до конца дней. Малле Куран финансировала капитальный ремонт корабля частным кредитом, который поддержал правление. И хотя ее доля в корабле не превышала 50%, она создала коалицию при помощи пары звонков и одной беседы за кофе. А поскольку она была племянницей Коми Туана, магистрат прикрывал все ее полулегальные действия. Большую часть времени она, подобно старым богам земли, игнорировала эко и прощение, а когда вспоминала это, всегда было скверно. Пять часов назад она затребовала отчет о состоянии, и с тех пор Экко раздумывал, что отвечать. Он расположился в своей каюте, проверил, как выглядит на экране, и приступил к записи. Я всегда рад вас слышать, магистра Куран. С кораблем все отлично, как и всегда. У нас полный трюм руды и образцов для барагаона, и я полностью уверен, что когда доберемся, нас уже будет ждать грустно обратный путь. Ожидаем лишь разрешения на переход, как положено по протоколу. Он попробовал беззаботно улыбнуться, но вышло натянуто. Вы же знаете, как бывает, когда возишь крупные грузы. Хочется быть уверенным, что все по правилам. Доложу, как только получу подтверждение. Он закончил записи и сейчас же отправил, чтобы не давать себе времени усомниться. До Фирдоуса 4 часа, да еще, может быть сообщение придет как раз когда она спит. Это даст ему еще пару часов до того, как она устроит разнос, а это уж непременно. Он заранее знал ее аргументы. Протоколы подполья это рекомендация, а не закон. Инфраструктура для их поддержки существует только частично, и какого черта он медлит, раз все в порядке? Просто так болтается у причала, ожидая согласованного разрешения на полет, а другие тем временем подкупают службу снабжения на Барагаоне, забирают почву, топливные гранулы и производственные принтеры, так нужные на Фердоусе. Впрочем, в чем то она права. Грузовой корабль, который не везет груз, почти ничего не стоит. «Твою мать, сказал он ни о чем конкретно и обо всем в целом. И открыл канал связи с постом пилота на две палубы ниже. Анна Мария, ты там? Да, сказала пилот. Давай четверть G в сторону врат, поняла? Нам пора выдвигаться с разрешением или без. Поняла, выполняю, отозвалась она и разорвала соединение. Через несколько секунд включилось предупреждение о коррекции тяги. Если капитану никто не ответит, ему придется решать: включать торможение или без разрешения ускоряться в направлении врат, зная, что сейчас там целая армада независимых кораблей, выполняющих те же расчеты». Ну и правда. Какого черта? Жизнь это риск. Он уже совсем близко, заметил Джим. Мы уверены насчет этого. Можем двигаться и дальше с опережением, ответил по связи с верхней палубы Алекс. Они понимают. Если подойдут слишком близко, мы прибавим скорости, и им тоже придется. Или мы решим сделать паузу, и они поймут, насколько близко мы готовы их подпустить. Тот корабль готов сбросить реакторную массу прямо сейчас. А я нет. Чему быть, того не миновать. Рассуждаешь прямо по-философски. Джим услышал улыбку в голосе Алекса. Я всегда любил эту часть. Не в восторге от того, что в итоге мы поубиваем друг друга, но в предшествующей игре есть своя поэзия, и приходится принимать кое-какие решения. Джим обернулся. Наоми уже смотрела на него, амос и Тереза были на связи из машинного отделения. Отклонение с текущего курса к системе Нуриэль всего 10 градусов, заговорила Наоми. Не потребуется экстренного торможения, а в системе есть кое-какие силы подполья». Но Танака поймет, что торможение мы не включали, возразил Алекс. Мы могли бы проскочить насквозь пространство колец за пару минут, если я выберу правильный угол. Только это все равно что прочертить стрелку, указать, куда мы пошли. При входе на меньшей скорости разброс конечных систем куда больше. Весь корабль гудел и звенел. Резонансы движка исполняли знакомую протяжную музыку. На экране у Джима лаконийский эсминец нёсся вперед, сокращая расстояние между ними перехват все равно произошел бы намного позже чем они пройдут сквозь врата и нырнут в какие-нибудь другие паника сжимавшая горло Джима жила только в его голове и других причин не имела кроме того мы же не хотим проходить настолько быстро чтобы стать летучим голландцем», продолжил он больше чтобы порассуждать вслух чем сообщить остальным нечто новое И еще там в медленной зоне могут быть другие лаконейские корабли. откуда нам знать, что их нет? Я не знаю, как с этим справиться, сказала Наоми. Но мы можем нацелиться на системы, где за нами вероятно будут меньше следить. Это лучшее, что тут можно сделать. Рисков было много. Если у Лаконии там стоит корабль наблюдатель их обнаружат. Если враг наблюдает за ними с солнечной стороны врат, в которые они войдут, как Дэрричо на Фригольде, их схватят. Если-то накодышавший им в затылок придумает какой-нибудь трюк, о котором он не догадывается, их схватят. Если переходить слишком быстро и одновременно со слишком большим количеством кораблей, они погибнут. Если слишком долго задержаться в медленной зоне, а внутри врат опять все вскипит, им конец. Ну, а если все получится, что тогда? Гибель или плен означали провал. А что можно назвать успешным исходом, Джим даже не знал. Вероятно, просто еще один шаг. Не имеет значения, что он не знает, как все закончится, до тех пор, пока знает, что впереди новый шаг. Можно проехать с тысячу километров, если есть хоть одна горящая фара. Мама Эльза так говорила, когда он был маленьким. Как давно он не вспоминал о ней, и когда вдруг до него так ясно донесся ее голос, это выглядело знаком, только непонятно каким. "Кэп", позвал его Амус. "Да," Нам пора повидаться с Доком. Он на секунду помолчал. В систему Адро там только лаконийские корабли, сказала Наоми. В разговор вмешалась Тереза. Они все подчиняются доктору Акое, и других там нет, а полковник Танака такого не ожидает. Мы недавно заправились, сказал Алекс. Если собираемся тихо где-нибудь переждать на плаву, сейчас самое время. Кеп, опять сказал Амус. Было что-то странное в его голосе. Нам пора повидаться с Доком. Джиму не хотелось этого делать, и он сам не знал почему. Нет, неправда. Знал. Элви была последней надеждой в борьбе против тьмы, и если он увидит, что она потерпела поражение, у него даже этого не останется. Недостаточно веский повод оставаться в стороне. Алекс, составляй маршрут самого быстрого перехода в систему Адро. Кит проснулся. Кресло-амортизатор пустовало. Сначала он решил, что Рохи решила покормить Бакари. Нет, младенец лежал пристегнутый в своей собственной маленькой колыбели. Глаза закрыты, руки плавают впереди, словно он еще не покинул околоплодный пузырь. Сын выглядел совершенно спокойным, и хорошо, поскольку больше никто здесь спокоен не был. Кит как можно тише отстегнул ремни и синхронизировал ручной терминал с системой каюты. Анан направит все внимание на Бакари и предупредит отца, если младенец хотя бы срыгнет. А потом, как можно тише, Кит выскользнул из каюты и направился к общему камбузу. Освещение было приглушено по ночному режиму, и ручной терминал Рохи подсвечивал ее лицо снизу. флаг их будущего дома повис тенью над ее правым плечом. Глаза Рохи были прикованы к маленькому экрану. Киту незачем было спрашивать, он знал, что она ищет. Репортажи из системы Санэстебан. Кит подплыл к ней поближе, не включая магнитных ботинок. Рохи подняла на него взгляд и невесело улыбнулась. Грустно, может даже слегка обиженно. Мы уже почти возле Врат, сказал Кит. Ещё пара часов. Рохи кивнула, но лента новостей на экране переключилась на что-то новое и опять привлекла ее взгляд. Ужасные репортажи о гибели целой системы снова и снова повторялись и комментировались на десяти языках сотней политиков радикалов. Научные каналы вещали о способе смерти, религиозные о ее духовном смысле и о воле бога, политические о том, что во всем виновата чужая идеология. А Рохи просматривала все, словно ожидала найти что-то среди изображений трупов, может, смысл или же надежду. "Тебе нужно хоть немного поспать", сказал Кит. "Малыш скоро проснется, а он чувствует твое настроение сильнее, чем моё. Не чувствует, что тебе плохо" отозвалась Рохи. Младенец, а уже понимает, что я расстроена. Мы с тобой для него весь мир. Может быть, нам не следовало этого делать? Чего, детка? Всего этого, отправляться к другим планетам, летать к звездам. Что если Бог этого не хочет? Ну, тогда надо было раньше сказать, а теперь уже поздно. Усмехнувшись, она отключила ручной терминал. Кит почувствовал облегчение. Он не знал, как поступил бы, не оторвись она от этих каналов, вернулся бы один в каюту, наверное. Как мы можем, пробормотала она. Они только что погибли, а все продолжают жить, как ни в чем не бывало. А другого выбора нет. Продолжаем жить, потому что живы. Кит вытер пленку слез, собиравшихся вокруг ее глаза. «Все будет хорошо, сказал он, понимая, как мало стоят его слова. И как слабо он сам в них верит. Пойдем в постель. С одной стороны, гонка выглядела достаточно примитивно. Росси тормозил, еще несся в сторону врат Фригольда, но все медленнее и медленнее. К тому времени, как корабль к ним приблизится, Росси достаточно затормозит, чтобы отклонить траекторию на 34 градуса, К вратам Адро или к любым из сотен других. Дереча, лаконийский эсминец, набрал большую скорость и только начинал тормозить. Ему предстояло миновать врата Фригольда, двигаясь быстрее, а потом сильнее затормозить, нагрузить мощный лаконийский двигатель с риском погубить часть собственного экипажа. Может быть у удастся узнать сквозь какие врата ушел Росси, или догадка будет неверной. Может быть ради поиска Росси им придется пойти на убийственное торможение в пространстве колец. Или чёрт возьми, может случиться сбой. Корабль вместо Врат попадет в поверхность сферы, окружающей медленную зону, и будет аннигилирован. До сих пор Джиму везло. Но с другой стороны, эта гонка была нереально сложной. Одним взглядом Джим мог превратить дисплей в вероятностную трёхмерную карту, на которой отображались все возможные траектории росы и точки принятия ключевых решений, где соотношение таких факторов, как время, вектор направления, отклонение скорости, эластичность человеческих кровеносных сосудов и положение корабля в пространстве определяло момент, изменяющие возможное будущее. Джим балансировал между двумя картинками кривой предполагаемого пути России и конусом возможных траекторий Дереча. Замысловатая паутина событий, вероятных, но пока не произошедших, все сильнее сжималась с каждой секундой, оставляя за собой тонкую нить, называемую историей. Челюсть Джима ныла от торможения. Уже много часов все молчали, и его головная боль была, скорее всего, просто болью, ведь инсульт так долго не длится. Подготовка к переходу Алекс передал сообщение всей команде. Для наружного телескопа кольцо Врат диаметром в тысячу километров было все еще слишком мало, и едва различимо. Джим смотрел, как оно растет, пока не сделалось размером почти с ноготь на его вытянутом большом пальце, а потом все звезды вселенной разом погасли. Это значило, что они прошли сквозь врата и оказались в пространстве колец. Весь пузырь с вратами был размером чуть меньше объема звезды из системы Сол. Его не заполнили бы миллионы земель. На такой скорости Росси пробудет здесь недолго. Росси начал смещаться под ним, разворачиваясь по идеальной дуге, соединившей врата Фригольда и Адро путем сложного математического построения, которое мощь корабля обращала теперь в физическую реальность. Если вдруг возникнет заминка с подачей реакторной массы, они сойдут с курса. Если промахнуться, не попадут во врата Адро, все дальнейшее станет чьей-то чужой проблемой. Джим не знал, от страха ли так бешено колотится сердце или просто изо всех сил пытается поддержать кровоснабжение мозга. Слева от него что-то проворчало Наоми. Это прозвучало тревожно. В нем внезапно вспыхнуло воспоминание о медицинской тревоге, взвывшей, когда Фред Джонсон умер в том же кресле, где сейчас сидит Наоми. Сердце Джима нашло способ биться еще быстрее. Медицинской тревоги не прозвучало, но ему пришло личное сообщение от Наоми. Слишком много кораблей. Он опять сменил формат на дисплее. Схема трафика в пространстве колец. Виден десяток кодов маячков. Безумие Тирана из Сола, Таиф из Хандея, Прощение из Фердоуса. и вдвое больше безответных запросов для неопознанных двигателей. Джим собрался было изменить параметры анализа, чтобы включить в него всех, но получил еще одно сообщение от Наоми. Это какое-то безумие. Они завалят переход. Что они творят? Но она-то знала что и почему. То же, что и всегда. Каждый сам видит риск, сам решает, есть ли смысл бросать кости. Теперь некому было отслеживать, сколько кораблей вошло во врата и не вышло с другой стороны. Если Росси исчезнет, Джим не знал, когда это обнаружит. Может быть, никогда. Он переключил систему на оценку угрозы, и ответ пришел тут же. До того, как Роси достигнет Адро, пространство колец собирались покинуть два корабля: корабль колония без радиомаяка, находящийся почти у Врат Берренхольда, и прощение, тяжёлый грузовоз из Фердоуса, который должен уйти в Барагоон всего на пару минут раньше, чем Роси приблизится к вратам Адро. Если допустить, что врата в базовом состоянии, Росси переживет переход, при условии, что в этот момент никакие другие корабли во врата не войдут. В общем, много допущений, на которые у Джима никаких причин не имелось. Звёзды снова вернулись. Все те же звезды, что дома, но расположены чуть иначе. Экка опять уронил голову в гель аварийного кресла. Мгновение он почти ничего не понимал и не чувствовал. Потом его затопило глубокое облегчение, волной поднимая вверх сердце и с легкостью опуская обратно. По негромкому ритму французской ругани Анна Мари Экко понял, что канал связи открыт. Пилот говорила не с ним и вообще, похоже, ни с кем конкретным. Может, с богом? Народу сегодня собралось многовато, да? сказал Экко. Анна Мари перешла на английский. Чтоб тебя, старик. Это было уже чересчур. Экко снова рассмеялся. Расслабление ощущалось почти как после оргазма. Он был здесь, на своем корабле и в системе Борагоон, а не где-то в дикой пустоте, пожирающей корабли, которые вытянули короткую соломинку. "Я увольняюсь", объявила Анна Мари. "Найду на Борагооне жильё и приличную работу, уйду на пенсию и нарожаю детей и в жизни больше не пойду через эти чёртовы врата, будь они прокляты". В ее голосе эхо слышал усмешку, и он знал, что она еще не в себе. "Я не шучу, капитан". Кто-то сдохнет к чертовой матери, если здесь останется такая загрузка. Справедливо, но не для нас, не сегодня. Дай мне узкий луч с управлением трафиком и с клиентом. Пусть узнают, что мы уже здесь. Что мы живы и спалим себе задницу в другой раз, продолжила Анна Мари. Выполняю. Дам знать, когда будет контакт. Ресинант стонал. Сварные швы приближались к грани допустимой нагрузки. Массивные углесиликатные платы корпуса прогибались глубоко вонзаясь в опоры. Двигатель выл, толкая вперед пузырь пузыри с керамики, металла и воздуха. Хоровод звезд на дальней стороне Врат Адро почти скрылся за шлейфом их двигателя. Какой глупый способ умереть, подумал Джим. Челюсть у него ныла, а время по-прежнему ускользало. Алекс направил шлейв двигателя Росси в сторону Врат Адро, чтобы за несколько секунд до перехода сбросить скорость насколько возможно, в надежде, что это изменит положение. Дэрочо, с другой стороны, пространство колец совсем близко. «Все может обернуться плохо множеством способов. И что тогда? Малыш мамы Эльзы из Монтаны, прошедший через войны, чужие солнечные системы, любовь и отчаяние, должен умереть вот здесь, столкнувшись с опасностью, много лет так хорошо знакомой, слишком глупо даже для иронии. На экране Джима появилось сообщение от Наоми: "Ты цел?" И он с трудом удержался от того, чтобы обернуться и посмотреть на нее. Под такой перегрузкой неизвестно, сможет ли он повернуть голову обратно. Кровь сдавила затылок, и Джим был уверен, что только противное электрическое покалывание сока защищает его от немедленного инсульта. Он стал отвечать, но потом забыл, что делает, а врата приближались и росли, сперва медленно, потом быстро, а потом все сразу. Перегрузка начала снижаться постепенно по ходу движения, чтобы избежать реперфузионных повреждений, возникающих, когда кровь слишком быстро приливает к обескровленным тканям. Лицо и руки жгло. Он опять увидел сообщение от Наоми и вспомнил, что до сих пор не ответил. Джим попробовал сказать «все хорошо, но издал только хрип. Помассировал несколько секунд горло, возвращая на место хрящи и мышцы и попробовал еще раз. Всё хорошо, выговорил он. Всё прекрасно. Ты как? Горжусь тем, что не сижу в какой-нибудь луже, сказала она, но в шутке слышался гнев. Роси скинул тягу до 1G, а потом и до половины. Джим взглянул на Наоми. Ее губы были сурово сжаты. "Они не следуют протоколу", произнес он. "Надо было мне принять предложение Треха, пока кто-то не заставит соблюдать протокол, так и останется. Не хватает кооперации. Сейчас да, но это не значит, что всегда так будет. Они же люди", устало произнесла Наоми. "Мы пытаемся работать с людьми. Недальновидность закодирована в нашей ДНК. Ответа у Джима не было. Спустя миг снова ожила связь. Амаус и Тереза доложили, что занимаются постполётной проверкой. Алекс начал настраивать узкий луч на Сокол, а Наоми проверила, не подхватил ли корабль какие-нибудь послания от Подполья во время прохода через пространство колец. Джим остался с ней, чтобы помочь при необходимости, но в его голове, как навязчивая мелодия, крутились слова Наоми. Мы пытаемся работать с людьми. Деречо прошел сквозь врата Фригольда в пространство колец на пределе допустимых возможностей двигателя. Значит то же самое можно было сказать и об экипаже. Деречо мог позволить набрать достаточную скорость, не жалея этих кожаных мешков с соленой водой, для того, чтобы схватить добычу. Танака была готова пожертвовать чьей-то жизнью. Если это выглядит кровожадно, пусть Она вечно чего-то жаждет, почему бы и не крови. Едва пропало искажение врата, она стала настраивать корабль на сканирование вакуума возле 1300 Врат, не успев еще отдышаться. Шлейф от двигателя резонанта может исчезнуть, но облако отработанной реакторной массы по-прежнему там. Оно постепенно рассеивается, смешиваясь с частицами кислорода, водорода, озона и водяного пара, которые составляют основную часть физической массы пространства колец. Со временем частицы войдут в контакт с границей пространства и аннигилируют, но пока они есть, информация остается. Такой едва заметный палец, указывающий, куда ушел враг. Успеть бы только пройти до того, как он слишком рассеется и станет совсем невидим. Двигатель дорачо резко сбросил скорости, корабль лег в дрейф, а Танаку охватила волна тошноты. Стараясь не обращать на это внимания, она вывела на экран тактический дисплей. Пространство колец было ужасающе переполнено. Кораблей все же меньше, чем на подходе к военной базе Каллисто в прежние дни, но на Каллисто никогда не приходилось бояться, что какой-то кошмар из другого измерения пожирает корабли при посадке. Да, контекст это все. Дэрачо уже просканировал и отклонил все результаты. Ни один не был резонантом. Тем не менее, Танака стала изучать визуальные профили и сигнатуры двигателей. Алгоритмы распознавания, конечно, блестящие, но они не человеческий глаз, что обманет одного, нередко не обманет другого. Полковник Танаком! — запросил голос Боттона с экрана связи. Что? Дэрачо отметил выброс световых и высокоэнергетических частиц из врат Сол. Первый слабый шлейф двигателя какого-то корабля, собирающегося совершить переход. У нас медицинская чрезвычайная ситуация. Боттон помедлил, переводя дух. С несколькими членами экипажа, если можно сделать паузу чуть дольше, чтобы переместить их в медицинский отсек, выполняйте, сказала Танака. Благодарю, полковник. Где же вы, мелочь паршивая, пробормотала Танака. Врата Сол вспыхнули мерцающим светом. Бакари капризничал, потому что был выведен из равновесия. Педиатр предупреждал Кита об этом еще до старта. Время, проведенное при низкой гравитации, немного ослабит мышцы и кости Бакари, не настолько, чтобы он не восстановился, когда снова окажется в нормальных условиях, но после высокой перегрузки малыш обнаружит, что не может делать того, что мог раньше. Их еще на первой встрече предупреждали, что участок торможения в пространстве колец место, где младенцы возраста бакари вероятно будут испытывать трудности. Но в то время это не пугало, а теперь да. Ну же, медвежонок, уговаривал Киту, улыбаясь маленькому, гневно глядящему на него личику. Всё хорошо. Хочешь, споем? Вот, послушай. Шёл уже третий час, как малыш проснулся. Первые два взяла на себя Рохи. Ну теперь она ушла в корабельную лавку купить острова карри для братьев из Бриджкенди в качестве извинения за плач и Крик. Остальные пассажиры были так любезны, что не жаловались и вежливо принимали подношения. После этого Рохи собиралась провести час в спортзале. Они оба не соблюдали график положенных тренировок и заплатят за это, когда прайс дойдет до Ниуэстада. Слушай, запел Кит. Слушай, слушай, мальчик, как поет твой усталый папа. Он издал горловую трель, что-то вроде того, как делал его отец в давние времена еще до развода. Бакари вздрогнул и уставился на него, словно у кита выросла еще одна голова. "Ой, тебе нравится", проворковал кит и выдал еще одну трель. Маленький ротик растянулся, и словно чудо явленное истинно верующим, Малыш засмеялся. Кит улыбнулся ему, и Бакари заулыбался в ответ. Перегрузка почти кончилась. Запел кит, сочиняя мелодию на ходу: "Скоро мы пройдем сквозь врата". Бакари поёрзал на спине, а потом протянул руку вверх, как всегда, еще с тех пор, когда был в животе урохи. Скоро он уснёт. Кит уже испытывал предвкушение. Ведь когда сын спит, ему тоже можно вздремнуть. Боже, как ему нужен сон. Глазки закрывай и спи, сынок. Пел кит, осторожно покачивая маленькое кресло-амортизатор. Ничего тут нам не нужно. Но веки бакарит трепетали, поднимаясь и опускаясь. Было что-то странное в блике света на круглой маленькой щёчке, и кит забылся, очарованный структурой кожи своего сына. В свете проявлялось так много деталей, складок гладкой кожи и блеска масел, что кит как-то провалился во все это, углубившись во фрактальную сложность. А когда понял, что в этом что-то не так, уже было поздно. Бакари оставался там, совсем рядом, как раньше, но его мальчик превратился в комплекс сложных вибраций, атомов и молекул, сгруппированных в паттерны, слишком вычурные, чтобы различить, где один переходит в другой. Кит упал на то, что когда-то было его коленями. Боль бежала от нерва к нерву крошечными электрохимическими искорками, как костяшки падающего домино. В воздухе мерцал крик бакари, и кит тоже закричал, ощущая царапанье каскада острых как бритвы атомов, проносящихся по горлу. В мешанину атомов бывших когда-то стеной проскользнуло нечто более твердое и реальное, чем они в окно, обладавший сознанием темноты, никогда не знавший света, его противоположностью. Кит пытался сомкнуть облака, которые были его руками, вокруг облака, когда-то бывшего его сыном, смутно чувствуя, что в этом нет смысла. Он и сам не прочнее стены. Темнота велась, приближалась и рассеивала его. Темнота рассеивала его сына. И раздался шепот голоса, меня словно горы. Танака заметила сигнал тревоги. У врат Сол что-то шло не так. Чтобы разобраться в увиденном, ей потребовалось пара секунд. Поток быстрых частиц внезапно упал до нуля. Это значило бы резкое выключение двигателя, если бы поток фотонов не продолжил движение сквозь врата. Тот корабль не совершит переход. Он уже начал превращаться в летучий голландец, хотя люди, наверное, еще этого не понимали. Но ее это не касалось. Даже если бы касалось, все равно она ничего не смогла бы поделать. И Танака вернулась к анализу следов и поиску расинанта. Существует более чем 40 вероятность, что какой-то корабль прошел в Барагаон за указанный период времени. Вот дерьмо, сказала она себе. Предоставив Деречу продолжать молотить свои цифры, она снова переключила экран на систему СОЛ, поглядеть на крушение поезда. Световое пятно становилось меньше и ярче. Двигатель почти увряд. Она тяжело выдохнула, не сознавая этого. Куча людей должна вот-вот умереть только из-за того, что не повезло с трафиком на пути. Танаку охватило сочувствие. Как-то мелочно со стороны врага продолжать жрать корабли, когда вокруг апокалипсис. Покойтесь с миром, бедолаги, произнесла Танака, когда двигатель в последний раз мигнул и угас, уходя туда, куда канули все пропавшие корабли. Заверещала аварийная сигнализация, и на миг Танаки подумалось, что это из-за гибели корабля Соло, но об этом Деречо не волновался. Он поднял тревогу из-за всего остального. Танака поглядела на данные, и у нее сжалось сердце. Она открыла канал отображения с наружных телескопов. Вся поверхность между кольцами сияла жемчужно-серым, и по ней скользила рябь темноты, наводя на мысль об акулах, плавающих в мутной воде. Танаку затопил мощный выброс адреналина, с таким сильным головокружением, что она подумала о неисправной работе двигателя. "Боттон, начала она, предоставив Деречу самому догадаться, что нужно открыть канал связи. У нас проблемы." Поверхность сферы с кольцами и вратами шевелилась, выгибалась, бурлила. Инопланетная станция в центре запылала крошечным солнцем. Что-то происходило и с Танакой. Она словно проснулась, хотя до этого не спала. Изменялось сознание, раскрывалось, становилось чем-то новым. Она оставалась в своем кресле-амортизаторе, но была в то же время и в медицинском отсеке, мучаясь головной болью, и в каюте Боттона с грушей виски в руке и жжением в горле. Она видела тысячу глаз, ощущала тысячу разных тел, считала своими тысячу разных имен. Ариана Танака закричала. И раздался шепот голоса необъятного, словно горы. Он прошептал: "Нет. Рассыпающийся мир застыл в кружении хаоса. Нити тьмы стояли на месте, извивались, вибрировали, но не в силах были прорваться сквозь частички и облака бывшей материи. Часть сознания, еще считавшая себя китом, расплывающаяся, сломленная и растерянная, видела свою боль, свое горе и мерцание угасающих импульсов нейронов собственного ребенка. Что-то аналогичное звуку грохотало и ревело, и вихрить тьмы истончались, становились черными струнами, влажными, как сгустки крови, потом нитями, потом струйками дыма, а потом ничем. Те пути, по которым тьма разбросала частицы, заструились назад, как в видеосообщении, медленно воспроизведенном в обратном режиме, будто сливки вымешанные обратно из кофе, подумала нечто, которое, кажется, было китом. Непостижимая в своем разнообразии, вибрирующая мешанина атомов и молекул начала разделяться. Медленный и мутный поток, кружащий как река у илистого берега, превращался в струю воздуха из вентилятора или в кровь, текущую по артериям. Плотность постепенно становилась реальной. Появлялись поверхности, за ними возникали объекты, а потом Кит понял, что глядит в широко распахнутые испуганные глаза бакари. Сердце кита затрепетало, сбитое с толку, как человек на полуслове забывший, о чем говорил, а потом застучало так сильно, что, казалось, он видел каждое биение пульса. Бакари закричал, и кит крепко обнял его, укрывая от угрозы, которую не понимал и не знал, откуда она исходит. И другой человек, не здесь, ни в каюте, устало сутулился и прикрыл глаза. Дверь рывком распахнулась и в каюту ворвалась Рохи с горящими испуганными глазами. Ему больно, закричала она. Кит, ты делаешь ему больно. Нет, хотел было сказать Кит. Нет, я только держу его. Он плачет просто от страха. Он не смог найти слов, а взглянув вниз, понял, что слишком сильно сжал руки. Он заставил себя их расслабить, и плач Бакари сделался громче. Кит позволил Рохи забрать сына. Его тело сотрясала глубокая пульсирующая дрожь. Что это было? спросила Рохи. В его голосе звенел страх. Что сейчас произошло? Сокол находился недалеко от Алмаза Адро, хоть и не на противоположной стороне от местной звезды, но и не в ближайшей к вратам точки орбиты. Световая задержка составила 62 минуты, значит, до подтверждения соединения получу оставалось 124. Джим, конечно, мог бы послать сообщение получу суперкогерентного света еще до того, как произойдет виртуальное рукопожатие. Но это выглядело как-то невежливо. Войдя в эту систему, они вывалили на голову Элвис здоровенную кучу проблем. Предоставить ей возможность отказаться с ним разговаривать это минимум того, что он мог бы сделать с точки зрения этикета. До того, как будет установлено соединение, Джим коротал время в медотеке на обследовании у автодока. Медицинская система трижды модернизировалась с той поры, когда Росси был одним из флагманов марсианского военного флота. И хотя сейчас появились более совершенные технологии оборудование, которое стояло у них, оставалось на редкость хорошим. Уж, конечно, лучше того, на каком он вырос. Он позволил системе проверить себя на наличие небольших разрывов и кровоизлияний после длительной перегрузки, влив суспензию таргетных антикоагулянтов и специализированных гормонов регенерации. Хучшим из всего этого было почти формальдегидное послевкусие, остававшееся во рту еще пару дней после лечения. Небольшая плата за снижение риска инсульта на 8%. Внутрь вплыла Наоми, с грацией, приобретённой годами практики, перемещаясь от поручня к поручню. Улыбнувшись, Джим указал ей на кресло автодока рядом с собой, словно приглашал сесть на соседний стул в кухне. Она мягко покачала головой. Он едва не спросил, что ее тревожит, но знал и так. Много кораблей в медленной зоне. Он едва не сказал, что ее вины здесь нет. Конечно, но и это она тоже знала. Ей от этого было не легче. Может, корабль Танаки превратился в летучий голландец?» — сказал он. Как он и надеялся, Наоми усмехнулась. Хорошо бы. Но такое никогда не случается с кем надо. Может быть и так. Понимаешь, хуже всего, чтобы знаем ответ, есть решение, может быть целая дюжина. Для этого нужно только чтобы люди согласились принять и соблюдать хоть одно. Кооперация. И я могла бы Голос Алекса зазвучал по корабельной связи. Все это видят, Наоми нахмурилась. Видим что? спросил Джим. Врата. Джим попытался протянуть руку, но автодок жалобно пискнул. Наоми активировала настенный экран и переключилась на наружные телескопы. Врата Адро позади них были такими же, как и все другие врата. Зона темной спиралевидной материи, сформированная неведомыми силами протомолекулы неисчислимые мириады столетий назад. Но сейчас там не было темноты. Было свечение. Круг врат целиком сиял голубовато-белым, и потоки энергии лились из него, как северные сияние. Наоми тихо присвистнула. Началось всего пару минут назад, сказал Алекс. И я также фиксирую излучение. Ничего опасного. Много ультрафиолета и радиоволны. Амос позвал Джим. Ты на это смотришь? А как же? Слушай, ты же знаешь то, что не должен знать. У тебя есть мысли по этому поводу? Джим буквально услышал, как здоровяк-механик пожимает плечами. Похоже, кто-то там включил свет.